Глава двадцать третья. «Ты должна мне помочь». Безапелляционно заявил драконище, отпуская мою руку. И когда только успел вцепиться. Сейчас он был похож на демона преисподней или бога смерти, внезапно посетившего землю, чтобы покарать неразумных людишек самой жуткой карой. Место, куда мы попали, подходило для обитания такого персонажа на сто процентов. Куда ни глянь, каменистая пустошь с жалкими чахоточными деревцами. Озёрца огненно-красной жидкости, явно горячей, а вдалеке раскинулась горная гряда, напоминающая позвоночник огромного животного. Вокруг ни души, и трудно дышать из-за густого тяжёлого воздуха. Не слишком приветливое местечко, мягко говоря. Пожалуй, теперь можно на полном серьёзе рассказывать об экскурсии в Ат. Надеюсь, она будет короткой. А если я не захочу помогать вам, Мужчина чуть приподнял брови и впервые улыбнулся по-настоящему. Открыто, изовлакательно. Теперь передо мной стоял не бог смерти, а демон обольщения. Ничего себе, преображенница. Дерзкая. Ты и впрям полагаешь, что можешь отказаться? Одно молниеносное движение, и дракон стоит совсем рядом. Его космические глаза смотрят прямо в душу, а руки крепко обнимают за талию. Да так, что не пошевелиться, не тем более вырваться невозможно. Остаётся лишь сдаться на милость победителя. Но я девушка сильная духом и последовательная. Уж если решила, что не буду помогать, то и поддаваться на всякие там провокации не собираюсь. И неважно, что хочется отключить голову и следовать велению сердца, которое заходится от радости в присутствии этого мужчины. Смогу. И я отказываюсь. Широкая улыбка чеширского кота стала красноречивым ответом. Когда навсегда станешься в мире тьмы, с самой тебе отсюда не выбраться. Будешь бродить время от времени, встречая непрекаянные мёртвые души, пока сама не станешь такой, как они. От этих слов по телу побежали ледяные мурашки. Мир тьмы. Очень подходящее название, прямо в точку. А мужчина, видимо, для того, чтобы окончательно добить, выпустил меня из тёплых объятий. В тот же миг из ниоткуда появился гигантский чёрный клубок, окутал безжизненное пространство колышущимся, будто дышащим туманом, и оставив вокруг дракона свободный просвет, начал подбираться ко мне. Всё ближе и ближе. Прекратите, закричала я, чувствуя, что струи чёрного марева уже поглотили мои ступни и поползли вверх. В голове заметались панические мысли. Литхар настойчиво предлагал покинуть враждебное место, но уйти не получалось даже с его помощью. Многие словно вросли в землю. "Я же знаю, что это делаете вы". "Это делаю не я", спокойно возразил этот ужасный тип. "Но моя ипостась тьмы может защитить тебя так же, как защищает меня". "Ипостась тьмы?" о чём это он? Мужчина, увидев немой вопрос в моих глазах, указал наверх. Я подняла голову и обомлела. Прямо над нами, в небе, с грозно сгустившимися тучами, величественно парил огромный дракон пурпурного цвета. Даже с такого расстояния было видно, как зрачки его глаз дымятся живой тьмой. И тучи, которых касается эта тьма, отступают, выдавая разряды беззвучных, но ярких молний. «Ненавижу шантаж, но ты не оставляешь мне выбора». Напомнил о себе мистер совершенства. потому что я зависла, наблюдая за красавцем-драконом и его небесным стражем. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Согласна? Все бы так не ненавидели шантаж. Ладно, договорились. Чёрная дымка добралась до коленей и пропала, причём совсем. Вот не верю, что это не дело рук мистера Совершенства. Что-то он перестаёт соответствовать своему прозвищу. Но у меня условие. Говори. Вы расскажете всю правду про драконов, о том, как они появились в этом мире и про отбор? Хорошо, по пути кое-что расскажу. Невозмутимо произнёс мужчина, но я почувствовал неожиданное недовольство, надёжно скрытое плотной маской, давной намертво въевшейся в кожу. Нам придётся довольно долго идти, чтобы попасть в расщелину пересечения миров. Там расположен портал для перехода между мирами тьмы, сумерек и света. Ответ мне не понравился. В завораживающем баритоне не было ни капельки искренности. Говорить правду он нервётся, это очевидно. А по сему, следую к о мудрости мантёра мечникова из отличного романа Ильфа и Петрова 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья. Только так. Для укрепления нашего уговора скажите, для чего проводятся отборы? Драконам не нужны жёны, но зачем-то каждые 5 лет для них выбирают девушек? Мистер Совершенство вновь улыбнулся. Как-то подозрительно часто он стал улыбаться. Это настораживает. Самая очевидная версия вас не устраивает? Я промолчала, изо всех сил отгоняя навалившееся смущение. Он-то не особенно смущался, так почему я должна разрешить и задать встречный вопрос? Продолжил мужчина. Почему вы так упорно произносите слово дракон во множественном числе? Каждый мир может выдержать присутствие только одного дракона. Сейчас в этом мире дракон — это я. «Но в небе над Брешью, замком Роха, летали три дракона?» — выпалила я. «Вот ведь какой!» — врет и не краснеет. «Поэтому ясно, что вы говорите неправду». «А может быть, ты отказываешься признать очевидное?» «Ох уж эти загадки!» Волятся, как из рога изобилия с того самого момента, как я появилась в этом странном мире. Но сколько можно-то, а? Я с места не сдвинусь, пока не расскажете всё как есть. Я глубоко вдохнула и выдохнула, после чего продолжила почти спокойно. Расскажите хотя бы что-нибудь. Я очень устала от неизвестности. Неужели предпочтёшь сгинуть в мерях мы, чем безвозмездно помочь мне? Предпочту. Без запинки ответила я, ещё и кивнув для пущей убедительности. Если вы не в курсе, человек это единственное живое существо, способное пожертвовать собственной безопасностью ради того, чтобы доказать другому свою правоту. Да, это глупо, но факт. Кажется, на этот раз мне удалось удивить его. Люди в самом деле очень странные создания, задумчиво заметил мистер Совершенство, буравя меня бездонными космическими глазами. Они не только готовы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы доказать какую-нибудь чепуху. Им к тому же решительно незнакомо чувство благодарности. И замолчал, застыв памятником самому себе. А у меня внутри всё перевернулось от накатившего воспоминания. Улилюкающая толпа, жаждущая крови оборотницы, треск факела, от которого вот-вот вспыхнет костёр, смрадное дыхание подступающей смерти. И он мистер совершенство. Ведь он помог мне без вопросов и условий. Спас от жестокой расправы, вдобавок ещё и приличная одеждой снабдил, а я тут ортачусь, строю себя неизвестно кого. Стало стыдно, даже очень. Хорошо, я согласна помочь без всяких условий, выдавила мучительно краснея. И в тот же момент меня захлестнула волна давно знакомых противоречивых чувств. Невозможное, сводящее с ума желание стать как можно ближе к этому мужчине и одновременно отступить подальше, спрятаться, затеряться. Несколько секунд ушло на нешуточную внутреннюю борьбу. В конце концов, усилием воли, подавив всё и сразу, тихо спросила: "Только зачем вы начали с шантажа?" А почему нет? Невозмутимо ответил дракон, изучая меня каким-то странным взглядом. Я давно наблюдаю за людьми. Иногда это забавно. Я впервые встретился с вами здесь, в мире Адэйра, и с тех пор не упускаю случая посмотреть на вас с разных углов. Ходили бы на отборы, буркнула я. Вот уж где раздолье для наблюдений. Твёрдые, чётко очерченные губы мужчины едва заметно дрогнули в презрительной гримасе. Обычно с девицами, которые попадают на отбор, всё ясно с первой минуты. Они делятся на две категории. Одни желают стать невестой дракона и покорить его сердце. Он скептически хмыкнул. Другие до ужаса боятся победить, но всё равно желают, потому как жаждут обещанной награды. Она засьёт им глаза и напрочь отключает мозги. Э, что? Минуточку. А как же стеснительная и милая актриса Фокси, а зорница магичка Тива или наша цыганка Тара Диром? И я в конце концов, да все девчонки при всех своих недостатках, при всей недалёкости были куда интереснее и многограннее, чем описал этот драконище. Оказывается, для него люди как минимум подопытные кролики, а как максимум просто никчёмные создания. Вы смотрите на нас высоко, а потом удивляетесь, что не нашли душевного отклика для своих инсинуаций, как вы резко судите о том, чего не знаете вовсе, покачал головой мужчина. Во время нашей первой встречи вы казались более здравой и особой, и во время второй, кстати, тоже. А он неплохо заговаривает зубы. Я не заметила, что мы вовсю шагаем по каменистой пустоши, старательно огибая озёрца, клокочущие красной жидкостью наподобие кипящей лавы. Даже тяжёлый воздух больше не казался таким уж тяжёлым. Во всяком случае, он точно был легче исключительно тяжёлого взгляда моего спутника. Все три дракона, о которых вы видели убрешия, мои истинные постасиум, неожиданно сообщил мистер Совершенство, спокойным, почти скучающим тоном. Но от этой информации я аж споткнулась и полетела бы носом прямо на острые камни, если бы не отличная реакция мужчины. Он поддержал меня за локоть, Правда тут же отпустил, стоило выровняться и вернуть нормальное положение тела в пространстве. Тьма, сумерки и свет. Три уровня бытия. И в каждом мире их контролирует один дракон. Без этого невозможно естественное течение жизни, потому что материя рухнет без магических эманаций хранителя. Мне самому вовсе не обязательно физически переходить в истинную форму. Рассказывал мужчина с лёгкой улыбкой, всматриваясь в мои вытаращенные глаза. Хотя это возможно. И он исчез. Я, честно признаться, острухнула не на шутку, оставшись в гордом одиночестве посреди композиции из нескольких кудцев деревцев. Хотя в этом неприветливом месте они вполне тянули на полноценную рощу. Это не помогло почувствовать себя в безопасности. К счастью, мой спутник не стал затягивать с демонстрацией. Посмотри наверх. Знакомый, чуть хриплый баритон прозвучал прямо в голове, оттеснив мои собственные мысли на задний план. Послушно подняла голову и ахнула. Дымящуюся тьму в глазах гигантского дракона сменила пустота безжизненного космоса. Никаких сомнений. Это мистер совершенства с собственной персоной. И у нас даже завязался самый настоящий разговор. Аллилуйя! Я помахала рукой, вложив в этот жест максимально прозрачный намек, что пора бы вернуться на Землю. Как ни странно, намёк был понят правильно, и мужчина через секунду уже стоял рядом. И пастаси света и сумерек не могут присутствовать во тьме, а полностью я могу появиться только в своём родном мире и курируемом мире на уровне сумерек. Спонтанная лекция продолжилась, и я тут же сообразила. Значит, брешь находится на уровне сумерек? Да. На уровне сумерек в мире Адейра. А это Дракон как-то неопределённо покрутил кистью. Уровень тмы дайра. А что это за ваш мир? Где он расположен? Мир хранителей или драконов, неважно. Он лежит вне времени и пространства. Не забивай голову лишней информацией. Надо же. И правда отвечает на вопросы. Единственное, с вежливостью у него так себе. Весьма проблематично. А что происходит с участницами отбора? Мне кажется, Роха ведут какую-то свою игру. Слишком много тайной и откровенного вранья. Правильные черты лица моего собеседника резко заострились. Теперь я его скулы можно было порезаться. А мрачный взгляд вызывал чрезвычайно осторожное желание убежать куда-нибудь подальше. Никакой игры Роха не ведут, отрезал он жёстко. Хотели бы, да не могут. Всё, что могли они уже сделали, даже слишком много. А участница. Тут дракон равнодушно пожал плечами, весь его праведный гнев разом испарился. Они остаются в бреши, все до единой. Избранная служит преобразователем магии, потому что Адэра не мой мир. Моя сила безместного посредника убьёт его. Остальные. Но ну, ты сама понимаешь, что зачем мужчине нужна женщина, не маленькая. Меня покоробил его ледяной тон. и столь наплевательское отношение к девушкам. Каждая со своей единственной и неповторимой судьбой, со своими радостями и печалями. Но для него они ничего не значили. Зато в голове вдруг кое-что щелкнуло. «То есть сейчас вы ищете преобразователь для света?» Дракон заинтересованно уставился на меня. «Почему ты так решила?» Припомнила один из вопросов загадочной викторины от Лелли и Дибесир. Какой у вас ориентир или что-то в этом духе? И твой ориентир — свет? Я кивнула. А предел? Отсутствует. Расстояние? Неизмеримо. Мужчина изумленно покачал головой. Если еще и прогресс с десять из десяти, тогда ты идеальный преобразователь, моя милая девочка. Только девять. Ответила я, от души желая треснуть его чем-нибудь по голове. И я вовсе не ваша. Уверена. Расплылся в дьявольски соблазнительной улыбке этот несносный тип. Абсолютно. Не знаю, не знаю, почти промурлыкал мужчина, глядя с каким-то непонятным выражением. Ведь не просто так меня забросило в ту нелепую деревню, когда я помог тебе избежать костра. В итоге одна из избранных, что преобразовалась в силу света, перегорела. Что? От изумления я чуть не задохнулась. И тут же закашлялась. Лёгкие начали буквально раздирать на части, а горло нещадно саднить. Всё-таки воздух в этом неприятном месте был более чем отвратительным. Ты же хотела правду. Такова правда, пожал плечами дракон. Она, знаешь ли, редко бывает приятной. Ещё немного, и я начну мечтать как бы прибить Роха за то, что они притащили в свой мир это чудовище. Но не до такой же степени, воскликнула я. Она умерла? Эта девушка. Почему умерла? Нет. Кажется, он вполне искренне удивился. Вернулась в свою обычную жизнь. Люди понятия не имеют о тех возможностях, которые в них дремлют, и предпочитают жить в привычном комфорте, чем что-то менять, даже если этот комфорт трижды некомфортный. Она вполне счастлива, потому что исполнилось её глупое желание. Подождите, подождите. Вы вообще-то сказали, что все участницы отбора остаются в Бреше. Но как? Ведь те, кто прошёл отбор, возвращаются по домам. Время понятие относительное, милая Аре. А память слишком ненадежная составляющая, чтобы доверять ей. Помнишь, как быстро разошлись люди с торговой площади? Ушли даже те, у кого там были дела, бросили открытыми свои лавки. А вернувшись, никто из них и не вспомнил о тебе и о том, что, зачем, куда-то уходил. Если честно, он говорил такие ужасные вещи, что мне стало нехорошо. Даже зазнобило. Пришлось обхватить себя руками, чтобы не задрожать. «А зачем вам я?» Возможно, и ответ страшил, но в данном случае хотелось поскорее узнать правду. «Ты моя удача». Невозмутимо сообщил дракон и протянув руку, погладил по волосам ласковым и одновременно собственническим движением. От этого прикосновения я шарахнулась в сторону, и мужчина тихо рассмеялся. Не бойся. Ты оказалась тем самым элементом, который я ждал почти тысячу лет. Проклятые чёрные маги каким-то невероятным способом сумели выдернуть меня в Айддейра. Он заговорил, не выражая ни единой эмоции, но космические глаза пугали и завораживали, подчиняли и гипнотизировали. Пришлось опустить голову, чтобы не потерять себя. Они лишили меня важной составляющей, которая давала возможность перемещаться между мирами. Когда ты прошла мимо сумеречного стража, я был очень удивлён. Это немыслимо, невероятно для человека. Даже я, лишившийся своей Он на мгновение запнулся. Не могу пройти мимо него. Ведь сегодня я вышел из бреши впервые. Я остановилась и посмотрела на дракона, вложив во взгляд побольше скептицизма. За 1000 лет, не смешите меня. И тем не менее это так. Мягко ответил он, для контраста сверкнув потемневшими до полной черноты глазами. Опять. Хотела сказать врёти, но замолчала. Ведь про то, что в мире может присутствовать только один дракон, он не соврал. Но вы же были в больших вратах, когда спасли меня от костра. Нет. Ты видела мою проекцию всего лишь. Я путешествовал таким способом, поскольку вживую это было невозможно. Меня притянуло в ту деревню каким-то удивительным, мистическим образом. Притянуло к тебе, Ари. Очередное зачудлительное откровение мистера Совершенства заставило вздрогнуть. И меня вдруг осенило. Зачем, собственно, я собираюсь очаровывать этого жёсткого, холодного субъекта? Неважно, что по какой-то непостижимой причине он привлекателен для меня. Я же чувствую, он просто играет. Как кошка играет с мышкой, готовая в любой момент сожрать свою игрушку. А ведь бабка упоминала другой вариант. Про Литхара. Как там было? Если найдёшь своего Литхара, научишься магии и сумеешь уйти. Только их тысячу лет никто не видел, никаких шансов. Верно. Но с помощью Адиса невозможно стало возможным. При воспоминании о маге на сердце потеплело. Конечно, он сделал достаточно гадостей, но и помог. Очень помог. Так что будет лучше, если я покину этот негостеприимный мир вместо замужества на чёртовом драконе. И я потянулась к Литхару всей душой, прося, требуя, чтобы он помог мне переместиться домой, в родной мир. Но вместо желанного действия раздался жуткий треск Засверкали яркие огненные вспышки, да так, что в глазах задвоилось. А когда я очухалась, рядом с ближайшим уродливым деревцем стоял Аддис Дивер.